вставала Зина. Тихо, стараясь не шуметь, она ходила по лагерю, приносила воду из небольшой протоки, вытекающей из распадка, кипятила чай, готовила завтрак. Он не отличался разнообразием. Каша. Гречневая или овсяная. Потом поднимался Василий. Если это случалось с похмелья, он просыпался раньше Зины и возился с движком, хмурый и неразговорчивый. Зина любила эти часы, когда прохлада волнами струилась из тайги, а воздух наполнялся гомоном птиц и стрекотанием кузнечиков. Убедившись, что Клиночев спит, она бесшумно выскользнула из вагончика, из кузова доносилось негромкое позвякивание железок. Пузырев хлопотал над своей механикой. Зина взяла ведро, навесила на кромысло. Вася, заметив девушку, спрыгнул на землю и подошел к ней, виновато отворачивая в сторону помятую, затекшую физиономию. Подмагнуть? «Давай», — вздохнул лаборантка, пропуская его вперед. Они пошли по тропинке, цепляясь одеждой за кусты колючей жимолости. Василий сопел. Ему не терпелось разузнать, что вчера произошло. Он что-то припоминал, но с большим трудом. Узырев смотрел на речушку. Протока была чистая, прозрачная, каждый камень на дне играл удивительной расцветкой. А всего ручей был метра два шириной и глубиной чуть выше голени. Зина сняла ведра и стала наливать воду деревянным черпаком. Василий жевал стебелек травы. — Сколько намедни принес бригадир? Как бы невзначай поинтересовался шофер, принимая ведро студеной воды. — Пять, да клиночев семь. — Неплохо, — одобрил Вася. — Леню гадюку укусила. Степан Иванович двенадцать километров его на себе нес. Вася прикусил губу. Случилось то, чего он совсем не ожидал. И тут предательская память подсунула ему более явные неприятные воспоминания. Зина механически черпала ковшом воду. Вася поднял камешек и со злостью запустил в стайку мальков, пугливо сжавшихся ко дну маленькой песчаной заводи. Шип серчал, бригадир, спросил он глух. Еще как? Вернулись в лагерь молча. Зина захлопотала над завтраком, а Василий открыл капот машины и нырнул с головой в мотор, выставив наружу лоснящийся от машинного масла зад. Потом встал азаров и первым делом зашел на женскую половину. Клиночев спал, тяжело дыша во сне. Степан спустился из вагончика и остановился возле грузовика. Вася всем телом чувствовал его присутствие, но боялся повернуть голову. Он напрягся, когда услышал за собой голос бригадира. «Машина в порядке?» Волей-неволей пришлось разговаривать. Вася спрыгнул на землю и сосредоточенно стал вытирать ветошью испачканные автолом руки, не поднимая на бригадира глаз. «Как всегда». Степан повернулся и ушел. Вася тяжело вздохнул, захлопнул капот и присел на буфер. Разговор самый серьезный, значит, впереди. Худо. По-настоящему оживала база только тогда, когда поднимался Вениамин Чижак. Громко заверещала, спидала. Зина получила очередной комплимент, загремел умывальник, и над поляной раздалось фырканье, уханье, гиканье. Веня был здоровым, жизнерадостным парнем. Зина гремела плошками, кружками, ложками, вышел из вагончика горохов, долговязый, взъерошенный и молчаливый. Он присел на лесенке и закурил традиционную утреннюю цигарку, сосредоточенно смакуя переход от ночных грез к будничной действительности. Бригадир уже успел осмотреть ящики со змеями, проверить записи в журнале. — К вечеру вернусь, будем брать яд, — сказал он горохову. А то позавчерашние еще не дойны. Христофор молча кивал. Из вагончика послышался голос Клиночева. Степан поднялся к нему. Лёня лежала сунувшейся, с запекшимися губами. Пить хочется. Бригадир налил из чайника вчерашнего чая и, придерживая ему голову, дал напиться. Полит? Нет.